Глава седьмая. Очень давно, когда Илья еще только пробовал себя в профессии, выбирал тему, формировал стиль, учился. Он представлял себя человеком, сидящим за ноутбуком на летней веранде кафе. Мимо кто-то спешит по делам, кто-то лениво завтракает за соседним столиком, пролистывая ленту новостей в социальных сетях. Солнце, жизнь кругом, чашка кофе и круассан. И он сам погруженный в работу. Когда-то в юности он увидел такую картину, запомнил и захотел. Первые свои статьи на фрилансе он писал именно так, на верандах кафе. И был счастлив. Удивительно, но вот сейчас оно вернулось. То самое юношеское ощущение почти счастья и еще свободы. Всего того, зачем он шел когда-то в профессию, отвлекаясь от экрана, чтобы сделать очередной глоток напитка, рассеянно смотреться, Илья вдруг в какой-то момент подумал, что вот сейчас узнал, как должна закончиться мелодия Анны. Он не мог бы и переложить это в ноты, но понимал, что музыка должна привести именно к таким эмоциям, к вот этому воспоминанию себя. И это понимание не принесло сегодня грусти и сожаления. Даже наоборот, журналисту казалось, это знак, что он делает все верно. Снова наслаждается работой, снова вернулся тот самый азарт. Все, что стерлось за последние полтора года. Но он не думал, стоит ли вернуться обратно, точно ли криминальная тема останется его выбором. Он выкинул все это из головы и просто делал свое дело, как обещал себе вчера. Журналистское расследование во многом отличается от полицейского. Нет доступа к отчетам экспертов. Если повезло договориться, нет точной картины места преступления и еще очень многого, что легко получают правоохранительные органы своими путями. Но везде есть люди, главный источник информации уже для журналиста. Свидетели, родственники погибших и пострадавших, активные граждане. Слухи – это тоже данные, если уметь их правильно воспринимать и знать, как проверить. А еще интернет. Всемирная помойка информации, где опять же, если знать, как копать, можно найти все и вся. Ну, по крайней мере, то, от чего можно отталкиваться. В сохраненных с вечера материалах было много информации по бензодиазепинам и конкретно по бромзепану. С этим этапом Илья разобрался быстро, потому что надо ему было не так уж и много. Лишь уточнить действие препарата, заодно узнать его побочные эффекты. А дальше следующее дело, вернее более ранний эпизод, о котором упоминали Горский. А это привычный поиск по знакомым базам и сайтам. Криминальные сводки в местных СМИ. Может, не было развернутых материалов, но короткие сообщения или просто релизы местного управления должны были остаться. Илья пролистывал ссылки, пробегая глазами Лиды первые строки новостных сообщений, настроившись на поиск ключевых фраз, как если бы просто искал что-то в сплошном тексте. Только тут волшебными клавишами не воспользуешься, приходится бесконечно прокручивать новостную ленту. Но к такой работе он привык. Так журналист довольно легко нашел тот самый прошлый раз. Это случилось в самом начале мая, даже меньше, чем полгода назад. Конечно, сообщение было кратким и попало на сайт лишь потому, что Игорь, тот самый пострадавший, был сыном одного из местных чиновников. Сообщалось о несчастном случае на озере. Молодой человек тонул, но чудом был спасен. И только одно издание очень как-то смутно намекало, что причиной мог быть суицид, так как знакомые парни говорили о его проблемах на личном фронте. Журналист задумался. «Эти самые личные проблемы игорские». Клара сказала, что у Анны были с этим молодым человеком близкие отношения. Из-за этого якобы несчастного случая музыкант как раз и начала принимать таблетки. Вопрос один, а был ли это суицид, если Анна также в итоге оказалась в озере? В том, что девушку убили, сомнений практически нет. Два происшествия точно могут быть связаны, например, одним убийцей. Илья сделал в электронном блокноте пару заметок. Даты, факты, вопросы, которые еще нужно будет выяснить. Одной из причин, почему он когда-то выбрал криминальную журналистику, была вот эта привычка запоминать слова. Короткие фразы, комментарии, услышанные в разных местах. Возможно, те же самые слухи и сплетни. Из них так часто в воображении Ильи складывалась некая логическая цепочка. Бывала неверная, иногда даже фантастическая. Но с опытом такие цепочки все чаще стали приводить к раскрытию преступлений. Становились все более правильными. Сейчас такая цепочка тоже была. Странное замечание Василия, рассказ гида в первый день на экскурсии в городе. Озеро самоубийц, в этот раз одна из горских. А если эпизодов не два? Илья опять стал листать сводки. На этот раз он настроил поиск не на полгода, а на максимальный срок в пять лет. Снова вспомнил что-то такое в словах экскурсовода. Даже если он ошибся и потратит на эту нудную работу больше времени, это не страшно. Результат важнее. Хоть какой-нибудь. Спустя час, когда было выпито уже три чашки кофе, отзывавшейся нынче легкой жогой, Илья увидел короткое сообщение о происшествии на озере. Всего несколько строк. Прошлый октябрь. Уже было холодно, но вода еще не замерзла. Труп был найден в озере очередным рыбаком. Все говорило о самоубийстве. По словам местного журналиста, мужчина под действием некоего препарата пошел искупаться и, конечно, утонул. У погибшего были веские причины покончить с собой, уход из семьи и ссора с женщиной, ради которой он разводился. Горские не упоминались, более того, местом последнего купания назывался городской пляж, но... Илья занес данные в свой блокнот. Снова отравление и утопление. Странное совпадение. Он посмотрел сводки за довольно большой срок. Встречались и другие происшествия вблизи озера. Неудачные купания, травмы, опять же, пара случаев с летальным исходом, но по иному сценарию. И только здесь упоминались и озеро, и отравление. И снова был намек на проблемы в личной жизни погибшего перед его смертью или местный водоем реально мистическим образом притягивает самоубийц благодаря какому-то старому проклятию, или все эти эпизоды связаны, с Горскими в том числе. Следующее происшествие нашлось в субботках за апрель еще годом ранее. Очередное недлинное упоминание, но и этой информации вполне хватило. Причал во владениях Горских, падение в воду под воздействием неизвестного препарата, летальный исход. Это уже походило на некую схему. Журналист продолжал пролистывать ссылки теперь уже трехлетней давности. Глаза устали, немного ломило в висках, но он старался не отвлекаться. В конце концов, Илья сидел в этом кафе уже третий час. Последнее время он не заказывал даже кофе, а по негласному этикету общепита просто занимать место не принято. Главное, эта деятельность надоела самому журналисту уже до колик. Он спешил закончить и потому не сразу заметил подошедшего к его столику человека. Лишь когда тень упала на клавиатуру и монитор, Илья поднял голову, ожидая увидеть официантку. Однако рядом с ним стоял мужчина. Примерно ровесник самого журналиста, ухоженный, с каким-то чуть ли ненадменным видом и кривоватой усмешкой. Занятый своими делами, Илья не сразу его узнал. «И вы здесь?» – осведомился у него Юрий. «Развлечений в городе мало, хоть поесть прилично, да?» Честно говоря, Илья понятия не имел, что на это ответить, потому просто кивнул. Гость Горских как-то невесело усмехнулся в ответ и пригласил сам себя за столик журналиста. «Вы тоже под подпиской о невыезде?» – задал он следующий вопрос. «Это не сильно повлияло на ваши планы?» «У меня их не было», – признался Илья. «Но да, под подпиской, как и вы». «А у вас планы были?» «Собирался смотаться отдохнуть», — признался Юрий более дружелюбно. «На юга на недельку, но ладно, поеду позже. Только теперь делать тут совсем нечего». «Поработать не предлагать?» Журналист сам себе удивился из-за откровенно извительного тона. Просто этот человек ему не нравился. «Работаю», — будто не заметив совершенно серьезно отозвался Юрий. «Бизнес идет. Просто сейчас не сезон». Все тихо, мирно, стабильно, мог бы и отдохнуть. Но теперь совсем скучно, даже к Горским не съездишь. Им точно не до этого». И, чуть помолчав, спросил уже совсем другим, искренне встревоженным тоном. «Как Клара? Держится?» Это лучшее, что мог ответить Илья. «Они все держатся, но тяжело». Юрий, понимающе кивнул. «Петру, наверное, хуже сестер», — заметил он. Он был больше всех привязан к Анне, младшая все же. Кошмар какой-то. И наплевать, что нас втянули. Просто она молоденькая совсем. И тут такое. Илья постарался не показать своего удивления, а Юрий этот, оказывается, вполне нормальный мужик. «Я стараюсь поддерживать их», — признался Илья. «Каждого. Но я так мало их знаю. Вы же с ними давно». «Я?» — Юрий искренне удивился. «Не совсем». «Но если так посмотреть, то да, я там дольше остальных. С июня. Ну, если старуху в расчет не брать». «Кого?» – не понял журналист. На самом деле, ему было неважно, о ком говорит собеседник. Илью внезапно поразила одна нехорошая мысль, что гости горских не живут с хозяевами годами. «Такая», – Юрий сделал неопределенный жест, «высокая, надменная, вся в драгоценностях, все ходит туда и молчит». «Последний вечер тоже была». Журналист кивнул, поняв о ком речь. Та женщина, кого он сам называл престарелой героиней Толстого. «Она у них постоянно?» Задал он следующий вопрос. «Сейчас, да», — подтвердил Юрий. «Но появилась не еле за две до меня. Клара ее не любит. Так всегда о ней говорит насмешливо». Он усмехнулся немного грустно. «Правда, Клара часто так о многих отзывается», — заметил он. Но об этой особенно. Эта старуха ее нервирует. Хорошо, что сейчас будет перерыв в этих посиделках. клари не надо сейчас всего этого». Илья согласно кивнул. «Перерывы в званных вечерах — это просто счастье. Жаль, что такой ценой. Не порадуешься». «А как вы попали к Горским?» — спросил он у Юрия. Собеседник улыбнулся почти весело. «Да просто увидел как-то Клару в городе». Там был какой-то книжный клуб, мне скучно, вот туда и пошел. Познакомились. Она интересная. Пригласил ее на кофе, намекнул, что хотел бы продолжить общение. Она позвала меня на эти посиделки к ним. С тех пор так и езжу, хоть какое-то развлечение. Он чуть помолчал, будто на что-то решался. Не знаете, теперь Юрий совсем переменился, выглядел смущенным и чуть ли не робким. Когда будет уместно... Я бы доехал поддержать. Ну, просто повидать Клару». Похоже, этот человек реально был влюблен. Илью это как-то приятно поразило. «Я не знаю», — с сожалением отозвался журналист. «Но хотите, оставьте свой номер. Кларе нужна поддержка, и если она не против, я вам тут же сообщу». Юрий вздохнул с искренним облегчением и поспешил достать из портмана свою визитку. Илья принял карточку. Надо было как-то вежливо закруглять разговор, но у Юрия были немного другие планы. «Я вот все думаю», — так же немного неуверенно сообщил он. «Снотворное. У меня брали анализ крови, думаю, у вас тоже. Да у всех. Но как оно могло у нас оказаться?» Я вспоминал, мы с Виктором пили коньяк, вроде и Петр тоже. И тот странный молодой человек. «Как и я», — подтвердил Илья. Тема оказалась неожиданно интересной. Но Анна и Амелия выбрали вино. «Да», – поспешил согласиться собеседник. «И у Вити снотворного не обнаружили. Странно». Илья вспомнил одну важную вещь, вычитанную в статьях про бензодиазепины. Они плохо растворяются в жидкостях, оставляют густой заметный осадок потому снотворное не могло быть добавлено в напитки. К тому же мешать его так откровенно с алкоголем было бы слишком рискованно, ведь есть еще и побочные эффекты, которые могли проявиться раньше времени и сорвать убийцы план. «Вы что-нибудь ели в тот вечер?» – спросил журналист. «А то!» – охотно закивал Юрий. «Крепкие напитки без закуски – это история для молодых и неопытных. Хотя…» – вспомните Витю опять же. «Вот он не закусывал». Три стакана коньяку, и Петр оттащил его спать. Конечно, я пробовал закуски. Он чуть поморщился. «Тортинки», — вспомнил гость горских названия, — «слишком маленькие для меня. Я съел пару штук, но проще было бы по-русски пирогами закусывать. Тем более с потрохами слишком хороши. Да и с капустой неплохо». Илья прикинул. Сам он тоже выбрал в тот вечер пироги. С первого дня он оценил это блюдо и, как и все горские, отдавал пирогам должное всегда. Их ел Петр, угощались Амелия и Анна, и даже тот скандальный музыкант. А вот Клара отказалась. Журналист очень хорошо помнил эту сцену, когда старшая из сестер пришла обратно в гостиную с чашкой своего любимого кофе и чуть насмешливо сказала, что русская кухня плохо сочетается с иностранным напитком. Она ела пирожные. Кажется, они только что решили еще одну простейшую задачку, куда был добавлен препарат. Но делиться выводами с Юрием Илья не собирался. «В каком-то смысле», — заметил он осторожно, — Все, кто получил дозу знатворного, имеют некоторое преимущество. Не алиби, но на нас подозрений меньше. Скорее всего, новость Юрия обрадовала, и это очень неплохо. Да и вообще уверен, полиция найдет доказательства, что Аню убил тот самый музыкант. Скоро все это кончится. Надо будет потом сразу поехать к клари Вдруг нужна помощь с похоронами». «Думаю, вы можете сами ей позвонить и спросить об этом». Нашелся Илья, которому никак не хотелось служить посредником между ними. «Спасибо». Его собеседник явно оживился и даже сразу полез за своим смартфоном, но передумал. Наверное, постеснялся звонить в присутствии Ильи. Журналист воспользовался этим, чтобы и все же закончить разговор. Надо было вернуться к ноутбуку, закончить поиск как можно быстрее и по возможности начать проверять данные. «Вообще-то, — сообщил Илья, идущий впереди него мужчина, — мы не имеем права пускать к нему кого-то, кроме родственников, но еще представителей правоохранительных органов». На нем был медицинский костюм и смешная шапочка, съехавшая на один бок, из-под которой вырывались густые русы и кудри. Илья слушал врача с самым серьезным видом и согласно кивал, и все же они при этом шли в палату к тому самому пациенту, посещения которого были запрещены. «Деньги по-прежнему решают очень многие проблемы. или я не мог назвать это коррупцией. Наверное, размахнет не тот. Просто все хотят есть не только хлеб с маслом». «И вас я тоже туда не пущу», – все же решил врач, останавливаясь у дверей палаты. «И не только из-за правил, но и потому, что делать там все равно нечего. Пациент в коме, и я не верю в чудо, что именно при вашем вторжении он вдруг придет в себя». А так он вам все равно ничего не скажет, по понятной причине. Но можете посмотреть». И он распахнул дверь. Илья посмотрел. На обычную больничную палату, правда, довольно чистенькую, как и всегда совершенно безликую, на одиночную койку и лежащего на ней человека, укрытого одеялом, подключенного к аппаратам искусственного дыхания. Вроде молодой, светловолосый, лица, конечно, не рассмотреть. Да и что это даст? он может очнуться робко поинтересовался журналист врач только пожал плечами с явным сожалением если честно в каком то смысле так ему лучше с привычным усталым цинизмом заявил он кислородное голодание мозга еще никому пользы не приносило если и очнется нормально жить не будет ему светит клиника изменения необратимы тогда имеет ли это смысл илья знал что это жестоко но «Это пожелание его родителей», — сказал врач. Журналист понимал, что это значит. Снова деньги. Плата за надежду. Как с ним это случилось? Илья пришел сюда только ради этого вопроса. Врач тяжело вздохнул и пожал плечами. «Это не мой пациент», — предупредил он. «Подробностей не знаю. Но вроде бы там в крови был некий коктейль из препаратов и алкоголя. И почему-то наш герой решил освежиться в озере». Вот и вся история. Илье этого было достаточно. «Еще один вопрос», – предупредил он, видя, что врач явно торопится закончить их встречу. «Можете дать мне контакты его родных?» «Пойдем». Медицинский специалист стремительно направился дальше по коридору с явным облегчением. «Есть телефон матери, но платит за пребывание здесь тетка. Запишу вам оба номера».